Марина Дружинина. Хорошо быть оптимистом. Кому отдать ужин? Завтрак съешь сам. Обедом поделись с другом. Ужин отдай врагу. Китайская поговорка, которую все время повторяет моей маме тетя Люся, уплетая за обе то завтрак, то обед, то ужин и рассуждая о том, что хорошо бы ей похудеть. Так, завтрак съешь сам, торжественно объявили мне, и на стол шлепнулась тарелка с геркулесовой кашей. Я ее тут же умял с превеликим удовольствием. Ну, обед подели с другом. На стол со свистом спикировал поднос с дымящимся ароматным обедом. Я его схватил и поспешил в соседнюю квартиру к Павлику. Павлик Конечно, не такой уж и мне и друг закадычный, но обедом с ним вполне можно поделиться. Только я выскочил за дверь — бумс! Нос к носу с пабликом столкнулся. А он тоже с подносом, с таким же ароматным. «Я!» — говорит, — «иду к тебе обедом делиться». «Э, нет!» — возражаю. «Это я к тебе иду обедом делиться». В общем, спорить долго мы не стали. Вручили друг другу по половине обеда и разошлись по домам. Не успел я съесть все, что положено, как меня строго предупредили. Ужин отдай врагу. И бац! Снова, откуда ни возьмись, еда на подносе. Хм, кому бы это сбагрить? Соображаю. Вроде врагов-то особенных у меня нет. Разве только... «Петька Редькин». Он, конечно, не такой уж и враг мне заклятый, но ужин ему вполне можно доверить. Я быстро оделся и на улицу. И первое, что я увидел, Петька Редькин с подносом мчится прямо ко мне. «Редькин!» – бросился я к нему навстречу. «Вот тебе мой ужин!» «Нет, ушки, ручки! Скорчил противную гримасу, притормаживая Петька. «Это тебе мой ужин причитается!» И еще язык высовывает. «А чего ты, собственно, возникаешь, миролюбиво?» Удивился я. «Одно другому не мешает. Тебе мой ужин, а мне твой!» Никому не обидно. не так не пойдет!» Ткнул меня под носом Петька. «Мне твой ужин не нужен!» А ты мой возьмешь, как миленький. И стал совать мне свой поднос. Я, конечно, отпихнул его и даже стукнул слегка Петьку подносом по голове, чтобы не задирался. Однако не теряю надежду уладить все мирным путем, как, собственно, мама учил Давай, говорю, бороться. Кто победит, тот и заберет второй ужин. Ладно, неожиданно быстро согласился Петька. Держись, Ручкин, на обалдучкин. «Ну, не может он без гадостей!» Мы поставили подносы на скамейку, и как налетим друг на друга! «Покатились мы по траве, то Петька одолевает!» «Возьмешь!» — кричит он мой ужин. «А то я одолеваю и уж кричу!» «Вот тебе мой ужин, козёл Вдруг нас как а окатят ледяной водой. Мы вскочили на ноги, смотрим, Катька Плюшкина хохочет, ведерком помахивает. «Ха-ха! Хотела проверить!» Разольешь вас водой или нет? Из-за чего это вы сцепились? Из-за ужинов. Разбираемся, кому два ужина есть. Ха -ха, пуще прежнего закатилась Катька, а мой Кузька с этим запросто разобрался. И на скамейку показывает. Смотрим, подносы наши пустые, ужинов нет и в помине, зато улыбается нам со скамейки довольный котенок Кузька. По животу себя довольно похлопывает и, представьте, говорит человеческим голосом. «Отлично, подкрепился. В следующий раз без ссоры, без споров зовите меня на ужин. А я и своих друзей бездомных захвачу». Желающих полно. Главное, не забывайте поговорку «Ужин отдай тому, кто хочет есть». Обед поделись голодным, и завтрак тоже рмяу. Потом куська как прыгнет к Петьке на руки, как нажмет ему на нос своей лапкой, и как зазвенит дзынь-дзынь-дзынь, ну, совсем как наш будильник. А потом, ну, потом я услышал мамин голос. Вова, пора вставать, завтрак на столе. Ай, встаю, потянулся я, зевая, сейчас все съем, только Кузькиным друзьям немножко оставлю.